У бабушки <смех> Серенький козлик <смех> Маленький такой кожлик. <смех> Но бабке было все равно Она требовала своего <смех> Семейная пара Сидит на берегу озера Закат Птички поют Лебеди плавают Цветочки пахнут Красотища Муж, задыхаясь от нахлынувших чувств, обращается к жене. Васк! Здорово как, а? Ага. А давай, давай разведемся. ночи Новости науки Американские ученые нашли в пойме амазонки Немецких ученых, которые там тоже что-то искали Сапелявых Радио Сапелявых в интернете Продолжает веселить И развлекать посетителей Со всего мира Добро пожаловать в мир виртуального юмора Радио Парень пристает к девушке А, девушка, как вас зовут? Отстань! А? Да ладно, ну ладно, ну как вас зовут, девушка, да? Не такой... понимаешь, что ли, отстань, говорю! Ну, как зовут такую симпатичную и красивую девушку, а? Отстань! А не хотите сыру? Нет! Странно, такая крыса сыру не хочет! А знаете, когда женщины разговаривают меньше всего? И когда? В феврале. <связь>